Глава 21. Ссылия задавала такой бешеный темп, что мы вернулись во дворец за считанные мгновения. Крин уже ждал нас, нетерпеливо расхаживая по длинному ковру в фойе у бокового входа, через который мы вышли. Но «Ну, наконец-то, вместо приветствия сказал он и повёл нас по бесконечному лабиринту коридоров и вниз по винтовым каменным ступеням, которые заканчивались в заброшенной части дворца. Здесь не было окон, но несколько светильников загорелись сами по себе, словно почувствовав наше присутствие. Комната была заставлена ненужной мебелью, накрытой простынями. В тесной, заваленной реликвиями прихожей находились три двери. Крин открыл ту, что располагалась слева. Петли заскрепели, и дверь заскребла по каменному полу. Зажглись ещё несколько канделябров, освещая просторное помещение, похожее на подземную пещеру — Откуда-то из глубины доносилось журчание воды. Постепенно мои глаза привыкли к тусклому освещению, и я заметила бассейн, который исчезал в тёмном туннеле. Крин повернулся ко мне. «Сможешь работать?» Я огляделась. «Мне нужен стол, вода и огонь. Остальное должно быть здесь», — я подняла коробку. «Такая вода сойдёт?» — Крин указал на бассейн в задней части комнаты. «Она чистая?» «Да, даже пригодна для питья». «Значит, подойдёт». «Хорошо. Стол должен быть там». Крин вышел из комнаты. Я проследила за взглядом Цилии и увидела на полу свёрнутые в кольца цепи. «Когда-то на этих цепях сидел дракон», — рассеянно сказала она, голубыми глазами осматривая просторную комнату. «Они сделаны из самого редкого и самого дорогого из известных нам металлов, а их просто бросили здесь». Крин, играючи, занёс средних размеров стол, как будто он ничего не весил, и поставил в углу возле двери. Вот твой стол. Я пошёл за огнём. И снова исчез. Я поставила коробку на стол, чтобы наконец-то спокойно заглянуть внутрь. Я достала один ингредиент за другим и с огромным облегчением обнаружила, что всё на месте. Более того, мне показалось, что положили что-то лишнее. На дне коробки я нашла список, который составляла для леди Тацианы. Я быстро прочитала то, что она нацарапала перед тем, как отдать список Дедрону. Баллиголов. Яд? Она продала мне яд? Зачем? Как и напиток железной выдержки, болеголов воздействовал на нервную систему, вот только он был смертельно ядовит даже в небольших дозах. Я взглянула на остальные ингредиенты, а потом убрала болеголов обратно в коробку и закрыла крышку. Мысли в вихрем пронеслись у меня в голове. Леди Тациана догадалась, что я хочу приготовить успокоительное, и решила, что болеголов пригодится. «Конечно, он и правда может помочь, если правильно рассчитать дозировку, но я не собиралась так рисковать. Если я убью принца благого двора, я даже думать об этом не хотела». «Всё на месте?» — спросила Цилия, заглядывая мне через плечо. Я вздрогнула. «Да, даже шприц!» — я указала на инструмент из стекла и металла. Выглядел он старомодно, но мне сгодится и такой. Как и колбы, щипцы, ступка с пестиком, пипетка, журнал в кожаном переплёте и графит, который продала мне леди Тациана. «А это зачем?» — Цилия с опаской посмотрела на острую иглу. «Это называется шприц. С его помощью я смогу ввести железную выдержку внутривенно. Так эффект будет быстрее и сильнее». Цилия побледнела, напоминая всех тех людей, которые до ужаса боятся уколов. «Хорошо, что это будут делать Калилу, а не мне». «Сколько тебе нужно времени, чтобы всё подготовить?» «Недолго. Начнём, как только вернётся Крин». Она кивнула. «Поскорее бы. Король Элладен бывает многословен». Не теряя времени даром, я начала растирать в ступке болотные жёлтые цветы, измельчая их до нужной консистенции. Они были свежими, как будто их только что сорвали. «Можешь налить сюда немного воды?» Я протянула цели одну из фляжек с узким горлышком. Вскоре вернулся Крин в сопровождении Арабис, и она поприветствовала меня улыбкой. «Мне уже намного лучше», — она похлопала себя по животу. «Ты отличная целительница». «Рада слышать». Крин положил на стол два плоских камня и большую масляную лампу. «Выбирай», — сказал он. Я нахмурилась, глядя на камни. Он взял их в руки. «Я не знал, что нужно ли тебе настоящее пламя или просто тепло». Крин стукнул два камня друг от друга, и они начали светиться. Он положил их обратно на стол. Я опустила на них руку и почувствовала, как они медленно становятся всё теплее. Магические нагревательные камни. «А они не прожгут стол?» — спросила я. «Нет, горячей будет только верхняя часть. Нижняя останется холодной». «И как сильно они нагреются?» «Как захочешь. Если нужно будет повысить температуру, просто стукни их ещё раз. Только не забудь держать их за низ». «Они отлично подошли бы для массажа горячими камнями», «Для чего?» «Неважно». Я вернулась к работе и стала нагревать воду на камнях. Она закипела, как только я поднесла к ней колбу, ухватив её щипцами. «Отлично». Я тщательно отмерила полученный жёлтый порошок, используя только свои ощущения. Благодаря моему целительскому дару я всегда могла определять без весов нужное количество вещества с точностью до миллиграмма. И я всей душой сожалела, что не умею отмерять правильную дозировку для каждого пациента — Для этого приходилось руководствоваться знаниями, полученными из книг, а также точным весом, ростом и возрастом человека. Хотя с Фейри всё было по-другому. Они были слишком сильны, и иногда их способности мешали лечению. А с недугом Калила, или от чего он страдал, всё казалось ещё сложнее. Как только смесь была готова, я добавила в неё немного своей силы — Цилия наблюдала, как сияющий свет стекает с моих пальцев в колбу, превращая жёлтое содержимое в мерцающее красное. «Что это даст?» — спросила она, когда остатки моей магии влились в смесь. «Это позволит болотному цветку связаться с клеточными рецепторами и быстрее подействовать». Крин прищурился и хмыкнул, но ничего не сказал. Он молча стоял перед столом и, скрестив руки на груди, наблюдал за моими действиями. Хотя он весьма любезно достал мне всё необходимое для работы, очевидно, он так и не проникся ко мне симпатией. С этим всё. Я отставила флакон с красной жидкостью и взяла бутылку с железной выдержкой. Напиток уже был в жидкой форме и, в отличие от того же болотного цветка, не должен был быть свежим. Я пока отложила его. Он понадобится нам немного позже. «Всё?» — спросила Цилия. «А что насчёт этого?» Она заглянула внутрь коробки. «Ты ничего не забыла добавить?» Я покачала головой. «Нет, леди Тациана положила лишнее». Цилия нахмурилась. «Что там?» «Яд». «Но зачем она положила его?» «Думаю, она догадалась, что я собираюсь приготовить, и решила, что он может пригодиться. Но я не хочу давать его принцу. Есть риск летального исхода». Цилия на мгновение задумалась и, казалось, собиралась что-то сказать, но потом быстро закрыла рот. «Да где их черти носят?» Крин отвернулся и вышел из комнаты. «У нас мало времени», — сказала Цилия. «Нужно заковать его прежде, чем его настроение поменяется». Она начала расхаживать по комнате, что только нервировало меня. Сначала Каллелу придётся выпить эликсир из болотных цветов. И я сомневалась, что он согласится на это, если будет злиться. К счастью, мгновение спустя за дверью послышались шаги. В комнату вошёл принц, за ним следовали Джондар и Крин. Калил сразу нашёл меня глазами, и у меня перехватило дыхание. Я в очередной раз рассердилась на своё вероломное тело за такую реакцию. Меня тянуло к нему, как мотылька на огонь. ай яй ай Дани, у кого-то обострение стокгольмского синдрома, а?» «Где Сильвер?» — спросил Калил с сердитым выражением лица, озираясь по сторонам. «За него не переживай», — Силья закатила глаза. «Он пошёл развлекаться со шлюшками в переулке глилок. «Обойдёмся и без него», — сказал Крин. «Да тут я, тут!» — в комнату ворвался Сильвер. «Не кипятись!» Он подмигнул мне, словно благодаря за то, что я пополнила его словарный запас грубостей. Принц фыркнул. «Что случилось?» — спросила Цилия. Джондер махнул рукой. На встрече присутствовала королева и, скажем так, изрядно потрепала нам нервы. Видимо, у Калила и королева Беллаши возникли разногласия из-за противоположных политических взглядов. «Давайте сделаем это!» Крин закрыл тяжёлую деревянную дверь и подошёл к цепям. калил и остальные последовали за ним. Крин, Джондар и Сильвер подняли тяжёлое металлическое кольцо, от которого отходили три цепи. Каждая из них крепилась к огромному колышку вбитому в каменистую землю. С одной стороны кольца был шарнир, а с другой — петли. Трое фейри, кряхтя, надели кольцо на талию Каллила, защёлкнули его и закрепили на петлях замок размером с кулак. «Может, сядешь?» — предложил Крин. Калил покачал головой и расставил ноги. «Давайте, только помедленнее». Мужчины отпустили кольцо, и Калил чуть не рухнул на колени под его тяжестью. Потом они быстро заковали в цепи поменьше его запястья и лодыжки. Калил по-прежнему стоял на ногах, хоть и заметно дрожал от усилий. «Ведьмины огни! Насколько же он был силён!» Он встретился со мной взглядом и кивнул. Я взяла бутылочку с настойкой болотного цветка и подошла к нему. Калил посмотрел на свои скованные руки, а потом провёл языком по губам. «Думаю, мне не помешала бы твоя помощь». Взяв себя в руки, я поднесла бутылочку с мерцающей жидкостью к его точёным губам. «Она горьковата», — предупредила я, наклоняя её. Он выпил всё без остатка, не отрывая от меня взгляда, и я отодвинула пустую бутылочку. Он закрыл глаза, когда резко открыл... Они были тёмными, а под кожей проступали тёмные вены. Принц бросился на меня, оскалив зубы, и я со вздохом отскочила назад. Моё сердце от страха пропустило удар, настойка болотного цветка не сработала.